Глава двадцать седьмая Мы вышли на лестницу. «Видишь справа от входной двери шкафчик?» — спросила свекровь. «Конечно, вижу», — сказала я. «Красивое дерево под цвет стен, ручки бронзовые. Но он же широкий, много места занимает». «Соседей нет, на этаже мы одни, а те, кто выше живут, на лифте ездят, пешком по лестнице не ходят», — отмахнулась свекровь. «Зато как удобно! Наверх можно ставить сумку, когда из магазина приходишь. Есть ящик, в нём будут лежать полотенца для вытирания лап, но главное...» «Опля!» Ирина Леонидовна распахнула дверки, и я увидела, что у шкафа внутри нет ни полок, ни дна. Внизу сделано углубление, в нем стоит поддон и из стены торчит кран со шланговым душем. «Красота, да?» — расцвела Ирина Леонидовна. Я изобразила восторг. «Замечательно!» «Но как же пользоваться этой ванной?» Ирина хихикнула. «Непонятливая ты моя!» «Все элементарно! Мози, лапочка, иди сюда!» Хитрый бульдожка... Сообразив, что его неспроста подзывают чересчур любезным тоном, развернулся и исчез в квартире. Рокки кинулся вслед за братом. Нечеловеческого ума собаки!» — восхитился Жора. «Я бы повелся и подошел». Рина умчалась за бульдогами, через пять минут вернулась назад и крикнула. «Мы сейчас будем сыр есть!» Раздалось цоканье. Кабачки дружно вынеслись на лестничную клетку, сели и преданно уставились на хозяйку. Сыр может победить любой ум, засмеялась Ирина Леонидовна и бросила кусочек принесенного едама в поддон. Давай, Мози, ты первый опробуешь мойку. Но псы ринулись за сыром вдвоем и в миг очутились в ванне. Вот и все, они там, объяснила свекровь. Первое время буду их на вкуснятину приманивать, потом привыкнут, начну даром лапы полоскать. Если человеку много на службе платить, а потом, когда время пройдет, велеть работать за так, он никогда не согласится и уволится», — высказался Жора. «Вот в обратную сторону хорошо сработает. Сначала не копейки, а через три месяца сочный оклад, тогда любой обрадуется». «Суть не изменится. Бабло то есть, то его нет, но порядок вручения и лишения денег большое значение имеет». «Как их мыть?» — спросила я. «Водой?» — ответила Рина. «Ее надо включить», — не успокаивалась я, — «и лапы им прополоскать». Жора и Рина переглянулись. «Так просто же», — объяснил мастер, — «рычажок повернуть и все дела». «Бульдожкам самим это не проделать», — возразила я. «Конечно, нет». Воскликнула Ирина и присела на корточки. Сейчас покажу, как это делается. Свекровь всунула голову в шкаф, потом забралась целиком внутрь. Через секунду послышался шорох, затем раздался голос Ирины Леонидовны: "Танюша, помоги, рука застряла, за что-то рукавом зацепилась". Я встала на колени и тоже вползла в шкаф. Бульдожки смирно сидели в поддоне. Собаки живо поняли, в этом замечательном месте угощают сыром и терпеливо ждали продолжения банкета. «Видишь, что мою руку держит?» — поинтересовалась Рина. «Какая-то штука из пола торчит!» — прокряхтела я. «Сейчас освобожу вас!» «Ой, простите, рукав порвался!» «Ерунда!» — заявила свекровь, ужом винчиваясь между стеной и мною. «Подвинься к поддону, хочу вылезти!» «Вы им лапы не помыли!» — заметила я. «Хочу, чтобы ты попробовала», — сказала Рина. «Ведь по вечерам с братьями-разбойниками ты гуляешь. Вот и давай, осваивай ноу-хау». «Я уже натренировалась сегодня, сто раз туда-сюда лазила. А тебе надо понять, как действовать». «Увы, не могу похвастаться твоей компактностью». «Мне тут ни вздохнуть, ни охнуть», — призналась я. «Соберись в комок». посоветовала Рина и выползла из шкафа на лестницу задом наперед. «Ты, мягкая, сожмешься!» «Да уж!» — закряхтела я, но умудрилась таки схватить душ, положила его в чашу мойки и повернула рычаг. Из лейки полилась вода. Мози издал хрюкающий звук и выскочил из ванны, явно решив удрать. Но Рина со словами «Нет-нет, сиди там!» захлопнула дверцы. Стало темно. «Эй!», эй — крикнула я. «Ничего не вижу! Откройте!» «Тогда псы удерут!» — донесся до меня голос Ирины Леонидовны. «Жора завтра свет проведет, а пока так, мой, тренируйся! Поверь, это очень удобно и решит все наши проблемы с грязью от лап!» Я нашарила рукой лежащий в поддоне душ, взяла его и попала струями воды прямо себе в лицо. Я взвизгнула. «Что там такое?» — поинтересовалась невидимая мне Рина. «Наверное, мышь», — предположил Жора. «Дом старый, грызуны в нем точно живут». Мози взвыл. Он понимает слова «грызун», мышь, «полевка» и боится хвостатых тварей до одури. «Прекрати!» — цикнула на него я. «Нет тут мышей!» Бульдожка заорал сиреной. Я попыталась толкнуть дверцы рукой, но поняла, что не дотягиваюсь до них. Решила стукнуть в створки ногой, однако, увы, я не такая юркая, как Ирина Леонидовна. Мне внутри шкафа было тесно, я даже пошевелиться не могла. И взмолилась. «Рина! Жора! Вытащите меня отсюда!» «Подожди немного!» — откликнулась свекровь. Жора за инструментом пошел, замок заклинило. «Зачем он сделал запор?» — удивилась я. «Сказал, на лестнице шкаф стоит?» «Соседи из любопытства полезут смотреть, что там. Кран с душем свистнут». «Надеюсь, в нашем доме таких людей нет», — вздохнула я. «А как вы мойку без ключа открыли?» «Ручку повернула», — ответила Рина. «Она язычок отодвигает. А сейчас как-то очень крепко захлопнулась. Тебе там удобно?» Я, стоявшая в колено-локтевой позе в кромешной темноте, пошевелила головой на затекшей шее и бодро заявила. «Очень». здесь уютно. «Сейчас Жора тебя вызовет, пообещала Ирина Леонидовна. «И куда он подевался? Пойду гляну, чего это мастер пропал». Повисла тишина. Мне было лишь слышно, как журчит вода из душа. Я сделала еще одну попытку повернуть кран, опять не преуспела. Решила не суетиться, и тут моя вытянутая рука наткнулась на мохнатую мокрую лапу. «Не унывайте, ребята», Попросила я, поглаживая собачью конечность, скоро выберемся, и тогда. Окончание фразы застряло в горле, потому что в этот момент справа и слева в мои бедра уткнулись два собачьих тела и начали тереться о них. Я замерла. Значит, Мози и Роки вылезли из поддона, им совершенно не понравилось сидеть в воде, надежда получить сыр растаяла, и сейчас бульдожки пытаются вытереться о мою одежду. «Но если их влажные тушки находятся сзади, то кого же я самозабвенно глажу?» Я пощупала пальцами мохнатую лапку. Та пошевелилась. «Таня, вы живы?» — спросил голос Жоры. «Угу», — ответила я. «Рина, у нас случайно не появилась третья псинка?» «Зачем она мне?» — засмеялась свекровь. «Двух бандитов выше крыши хватает». «Может, кто еще бульдожку принес, а вы и не заметили?» Продолжала я, трогая, не пойми откуда, взявшуюся собачку. «Не было такого», — твердо возразила Ирина Леонидовна. «Альберт Кузьмич!» — осенила меня. «Он тебе нужен?» «Зачем?» — осведомилась свекровь. «Кот уже здесь!» — засмеялась я. «Ему очень мойка понравилась, кайфует в воде!» «Очень люблю, когда меня разыгрывают», — рассмеялась Рина. «Почти всегда попадаюсь на крючок. Но сегодня у тебя не получилось. Альберт Кузьмич на пороге нашей квартиры стоит, усами шевелит, на жору смотрит и мурчит. О, да я Пушкин, стихи на ходу составляю». Меня охватило изумление. И тут дверцы открылись, внутри мойки стало светло, и я увидела, что нежно ласкаю, Волосатое, пучеглазое существо никогда ранее мною не виданное. Мози и Роки тоже заметили неведомую зверушку. Бульдожки разинули пасти, громко завыли, бросились к выходу, столкнулись с задами, потом головами. Мози упал, Роки перепрыгнул через него, кинулся прочь и дверцы снова закрылись. Я услышала тихий щелчок. Да что? Топ тебя подняло и бросило!» — разозлился Жора. «Таня, вы как?» Члены бригады, мои малочисленные друзья, в основном сотрудники наших подразделений, Иван Никифорович и Ирина Леонидовна, считают меня очень храброй женщиной. Иван зауважал меня после аварии, в которую мы с ним тогда еще просто шеф и подчиненная угодили, пытаясь догнать одного неприятного человека. Автомобиль его оказался оснащен не хуже наших спецмашин. Преступник вылил из него на ходу ведро масла. Джип за рулем которого сидел Иван занесло, нас завертело, сбросило с дороги. Машина стала кувыркаться, из горла интеллигентного Ивана Никифоровича посыпались слова, которые можно произносить в сугубо мужской компании. Только не надо считать моего супруга матершинником. Он из тех людей, которые, идя ночью в туалет и споткнувшись о спящую на полу собаку, называют ее именно собакой, а не как-то иначе, гладят пса и шагают дальше. И после той аварии я больше ни разу не слышала от Ивана ни цензурной брани. Видимо, когда летишь с откоса во внедорожнике, в тебе просыпаются предки, дикие первобытные люди со всей своей лексикой. Когда мы выползли из автомобиля и убедились, что никаких переломов ран у нас нет, а есть всего-то несколько ссадин и пара выбитых зубов, Иван Никифорович проникновенно произнес. «Я решил, что настал мой смертный час. Извините, Татьяна, за мой французский. Восхищен вашим мужеством. В отличие от меня, агент Сергеева совершенно не испугалась, сохранила спокойствие, не кричала, была сосредоточена». Мне у вас учиться надо. Нет бы в тот момент честно признаться. Я чуть рассудка от страха не лишилась, вспотела, едва не описалась. Просто у меня от животного ужаса всегда пропадает голос, и я цепенею, как ящерица. Но я промолчала и снискала славу отважного воина. Вот и сейчас я хотела завопить «Спасите, здесь монстр!» Однако голосовые связки отказались мне подчиняться. Зато у неуспевшего удрать мози они работали прекрасно. Отчаянно воя, бульдожка прополз между мною и стеной и забился под мою юбку. Лапы ошалевшего от ужаса пса больно царапали мне бедра, но я не могла ничего ему сказать. К тому же была неспособна пошевелить рукой, ладонь которой лежала на странном существе. похоже пучеглазый зверек тоже основательно струсил потому что мелко задрожал дверцы наконец снова открылись жора всунулся внутрь со словами простите танюша больше не закроется выходите и жора притих потом завопив а а, -а, -а! захлопнул створки неведомая зверушка очень жалобно запищала я поняла она напугана до и прошептала «Все хорошо, сейчас выберемся, не бойся, я тебя не обижу». Внутри шкафа опять стало светло. Жора утверждает, что здесь живет дюдюка, захихикала Рина, здоровенная, вся волосатая, зубы три метра, глаза как бочки с соляркой. «Но я только тебя вижу, может, Жорик заболел, вроде у тебя нет длинных клыков». «А то, что твоя невестка, по описанию мастера, здоровенная, волосатая и с глазами, как бочки с соляркой, тебя не смутило?» — спросила я, выползая на четвереньках из шкафа. «Ой, кто это такой миленький?» — всплеснула руками Ирина Леонидовна. «Кого ты в руке тащишь?» Я разжала пальцы. Мохнатое пучеглазое существо одним прыжком влетело в квартиру и исчезло из вида. Из холла раздался вопль. Жора выбежал на лестницу. «Видели, да? Видели? Дюдюка!» «Мне про нее бабушка в детстве рассказывала. Думала она врет, чтобы я в буфет за вареньем не лазил. А нет, видел ее! Цельем, живьем!» Я рассмеялась. «Всего-то слишком большая и толстая мышь». «Нет», — возразил мастер, — «у них ухи не квадратные. Отлично ужас рассмотрел». «Мыши прекрасно слышат», — возразила Ирина. «Но ухи у них не квадратные», — повторил Жора. «И размером она с собаку». «Ой, прекрати», — велела Ирина Леонидовна. «Лучше подумай, как мойку удобнее сделать». Таня права, некомфортно полоскать собачьи лапы, сидя на карачках в шкафу. Жора сделал глубокий вдох, потом резко выдохнул и хлопнул себя ладонью по лбу. «Есть вопрос, имеется ответ». Мастер подошел к шкафу, взял с пола какую-то железную изогнутую штуку, подцепил верхнюю панель, снял ее и предложил. «Ирина Леонидовна, наклонитесь и откройте душ». Свекровь послушно перегнулась в талии. «Не достаю, руки короткие». «Это легко поправить», — обрадовался Жора, быстро сбегал по ступенькам вниз, принес два кирпича и отдал новое распоряжение. «Забирайтесь на камушки». «Теперь как?» «Спокойно душем управляю», — прокряхтела Ирина, вися на передней стенке шкафа. «Кирпичи заменю на красивые ступеньки», — фонтанировал идея Мижора. «Крышку превращу в откидную. Классно получится!» «Ирина Леонидовна, как вам?» «Так удобнее, чем внутри корчится», — согласилась мать Ивана и... И в ту же секунду упала внутрь шкафа. Я лишь успела увидеть взметнувшиеся перед моим лицом две стройные ноги в джинсах. Со ступней слетели домашние тапочки в виде кошек и шлепнулись на плитку. «Ирина Леонидовна, вы живы?» — заорал Жора. На мой взгляд, этот вопрос — родной брат того, что задают по телефону люди, разбудившие вас в три утра. «Ты спишь?» — и что на него ответить? «Да, храплю» — жива. прокряхтела Рина, выползая из мойки через дверцы. «Только, думаю, на макушке шишка вскочит». «Жора, тебе надо еще раз продумать концепт шкафа. В нем есть маленькие недочеты». В последней фразе характер свекрови как на ладони. Странное сооружение, использовать которое можно, либо скрючившись в три погибели и промокнув до нитки, либо спланировав поддон вниз головой, Она деликатно именует шкафом с маленькими недочетами. Жора и Ирина повернулись ко мне. Мастер ойкнул и закрыл глаза рукой. Я насторожилась. Что случилось? Сомнительно, что Жора ослеплен моей неземной красотой. Ирина Леонидовна округлила глаза, показала пальцем на мои ноги и прошептала. «Ничего не вижу, ничего не заметила, но кто-то что-то потерял». Я посмотрела вниз. На моих ступнях лежал разорванный пояс с резинками, на щиколотках висели свернутые бубликами чулки. Оставалось удивляться, каким образом я ухитрилась разорвать плотный пояс и почему чулки неожиданно потеряли свою фантастическую прочность.